Глава вторая. Секретов не существует. Есть просто спрятанные ответы. Гил Грессон. Я не верю в слова, извините, И отныне не верю словам. Вы не слушайте, вы поймите, Мои мысли не по губам. Я не верю в слова, все пустое, Слишком много сказано в злу. А ведь было оно золотое Превратившись со временем в пух Я не верю в слова, лишь движения Ваши руки и ваши глаза Лишь неровные прикосновения Скажут то, где соврать нельзя Лишь дыхание с привкусом ветра Все поведает, как на духу Ведь слова — это только химера Нагребающая шелуху А ладошки предателя мыслей Неподвластные мастерам Перепутав слова и числа Обо мне все расскажут вам Я не верю в слова, извините И отныне не верю словам Вы не слушайте, вы прочтите Мои мысли не по губам Песня, которую она сейчас так душевно спела сама себе, была написана, когда Зина рассталась с Даниилом Бровиком, самоуверенным миллионером, роман с которым у нее закрутился на таинственном Байкале. В этих строчках Зина сама себе призналась в том, что, бросившись в его объятья, она спасалась от собственной боли. Ей просто необходимо было забыть свою первую и на тот момент самую большую любовь. Тимура в отношениях с которым именно на Байкале была поставлена жирная точка. И что очень ударило по девичьему самолюбию, поставлена она была отнюдь незиной. Поэтому было больно, обидно, одиноко, и от чего-то ей показалось, что можно заглушить эту боль, поиграв в любовь с Даниилом, который был рядом и казался милым и влюблённым. Зина даже в какой-то момент подумалась, что всё получается. что эта игра и не игра вовсе, а шанс на счастье. Но очень быстро всё встало на свои места. Она застала своего возлюбленного с другой. Вот так пошло и прозаично. Но Зина не удивилась такой развязке, словно эти отношения именно так и должны были закончиться. Потому что есть банальное, но вечное правило: в счастье нельзя играть. Оно не прощает такого пренебрежительного к себе отношения. Именно после повторной какой-то стыдной боли Зина и решила, что с неё хватит, и замкнула свою молодую жизнь на работе, боясь вновь ошибиться и испытать боль. Пусть с Даниилом боль была не такой сильной, как с Темуром, но от этого было не легче. Это словно вновь упасть на недавно сбитую коленку и не понять, чего в этом больше: боли или досады на собственную глупость. Сегодня Зина отчётливо поняла, что пора просыпаться. Полгода стерильной жизни, полгода спокойствия, покуда затягивались её душевные раны, сделали её трусихой. Пришло явное понимание, что пора перестать прятать голову в песок и всё же попробовать разобраться хотя бы в истории своей семьи. Так как телефоны родителей, по причине их якобы работы в отдалённых районах Африки, где нет никакой связи, всё ещё молчали, Зинаида решила разобрать антресоль в квартире. Сколько она себя помнила, на эту полку только складывались старые вещи, и никогда ничего не доставалось. Она словно чёрная дыра, затягивала в свои недра вещи и поглощала их без права на возвращение. Зинёв вспомнился один момент, когда дед, невысокий и коренастый мужчина, вставая на шаткое сооружение стул плюс табурет, убирал туда какие-то, какие -то, как ей тогда казалось ненужные вещи, то, что можно было бы смело выбросить. На таких полках, между хламом и воспоминаниями, друг мой Зинка, хранятся самые постыдные тайны. Помню об этом. Смеялся он, пока семилетняя Зина держала его табурет. Тем хороши и одновременно страшны старые антресоли. Никогда не знаешь, что на них найдёшь: разгадку тайны или ещё больше вопросов. Зина была девушкой невысокой и хрупкой, поэтому после смерти деда так ни разу и не решилась туда залезть. Хотя, возможно, причина была в боязни не высоты, а именно постыдных тайн. Сегодня же, во время бесполезного разговора со странным заказчиком об адских вратах, она почему-то вспомнила об этой полке и клятвенно себе пообещала вечером разобрать эту черную дыру в квартире. Зляясь на своих товарищей, она остановила их робкие оправдания насчет сумасшедшего клиента и, дав задание разузнать о его семье и возможных друзьях, потому как один человек, которому он доверяет, у него всё же должен быть, сразу же покинула офис, именуемый между своими избои. У неё вдруг появилась цель, и показалось, что именно разбор интрисоли поможет ей побороть этот непонятный страх жизни. Но желание уменьшилось лишь от одного на неё взгляда. Вновь стало так страшно, что даже в желудке противно засасало, требуя чего-нибудь вкусненького. Была у Зины такая дурацкая привычка из детства заедать проблему, и она даже не знала, откуда она взялась. Мысль о том, что вдруг она узнает такую тайну, что станет опять нестерпимо больно, так что уже это чувство не отступит никогда, заставила сомневаться в правильности решения. Девушка смолодушничала, решив оттянуть момент. Она пошла на кухню, сделала себе два огромных бутерброда с ветчиной, смачно промазав белую булку майонезом. А затем, прихватив гитару и чай, устроилась в коридоре на небольшой банкетке. Она решила, что им с Сантрисолью надо присмотреться друг к другу, привыкнуть, что ли, договориться. Гитара же была её личным психотерапевтом, к услугам которого она прибегала постоянно. Когда Азине было лет 7, дед научил её писать стихи. Сначала это был просто подбор слов: полка, кофемолка, искусно, вкусно. А Зина должна была с их помощью сочинить четверостишья. «У нас на кухоньке есть полка, на ней электрокофемолка. Я кофе делаю искусно, все говорят, что очень вкусно». Первым ее стихотворением было именно это. Дед тогда Зинку очень хвалил и странно поглядывал в ее сторону, словно она сделала что-то для него неожиданное. После она уже самостоятельно вывела рецепт приведения своих мыслей в порядок. Зина накладывала на свои стихи нехитрую мелодию, и это помогало не только понимать и принимать проблему, но и думать о её решении. Так вышло и сейчас. Проживав бутерброд и отложив гитару в сторону, Зина поднялась по стремянке на самый верх и открыла дверцу. К её облегчению ничего не случилось. Оттуда не вылетели летучие мыши с привидениями, да и параллельная вселенная не затянула её, как Алису в кроличью нору. Полков встретила её прозаично, пылью и хаосом. В самом углу Зина увидела клоуна, свою ненавистную игрушку. Когда-то дед купил ей этого яркого циркача, но маленькой девочке игрушка не понравилась. Зина боялась её и безутешно плакала. Тогда дед взял его и выкинул. Сейчас стало понятно, что он соврал, убрав игрушку на антресоль. Но зачем? Пожалел денег? На деда это не похоже. Он легко расставался с деньгами. говоря, что именно в этом их предназначение. Любопытство победило, и Зина взяла маленького монстра за рыжие волосы. Но, видимо, конструкция из хлама была такова, что она оставалась статичной только в цельном состоянии. И потому клоун потянул за собой все остальное наполнение полки. Зина же, не выдержав повалившейся на нее лавины, пошатнулась на стремянке и полетела вниз. За секунду рассчитав высоту потолков под 4 м и свою скорость падения, она уже мысленно смирилась с переломами конечностей и зажмурилась. Но вместо жёсткого столкновения с полом почувствовала чьи-то сильные руки. "Привет, зеленоглазка", услышала она знакомый голос. "Тебя дверь не учили закрывать? По-моему, я опять спас тебе жизнь".